Глава девятнадцатая. Быстрый разбор накопившихся дел. Первая проснулась Су и сильно удивилась, увидев с собой мирно спящего командира. Несколько секунд девушка пыталась понять, что вообще происходит, после чего радостно взревела и, как была в неглиже, прыгнула сверху на спящее тело. Естественно, Хиро моментально среагировал и взял ее в захват, но на этот раз смог сдержаться и не нанес ей никаких увечий, как это было со Светланой. «Хозяин, я так рада, что вы уже вернулись». Несмотря на то, что су крепко держали, девушка была счастлива и искренно в своих словах. «Я даже и не надеялась, что увижу вас сегодня. Как же я рада, что вы так быстро обернулись». «Ты чего это тут удумала, набрасываясь на меня, пока я мирно сплю?» — улыбнулся Хиро, отпуская Су. «А если бы я принял тебя за врага и среагировал подобающе, понимаешь, какие последствия могли тебя ждать?» «Хозяин, я не сомневалась, что такого ни за что не произойдет», — Ухмыльнулась чертовка. «Ведь переживай вы о такой мелочи, спокойно могли уйти спать в другую комнату, а вы остались!» «Почему я должен куда-то уходить из своей комнаты?» — ехидно хмыкнул командир, поднимаясь. Вернувшись с задания, он старался не сильно шуметь, чтобы не разбудить девушку, но все же смог полностью раздеться, и прямо сейчас Су имела возможность любоваться его хорошо натренированным телом. Стоит отметить и тот факт, что она тоже была полностью голой, нисколько не стесняясь ноготы. Тем более, когда у меня в кровати настолько теплая грелка. «Хозяин!» — по слогам произнесла Су, принимая провокационную и вызывающую позу. «Раз вы вернулись раньше времени, то, может, мы...» «Не очень мне хочется тебя баловать, а то совсем разленишься», — насмешливо бросил командир, быстро одеваясь. «Собирайся, сегодня нас ждет множество дел». «Злой вы хозяин», — разочарованно вздохнула девушка, демонстративно медленно сползая с кровати. Только это было все зря, ведь Хиро на нее в этот момент не смотрел». Осознав, что задумка не удалась, она еще тягостнее вздохнула и принялась облачаться. Раньше Су использовала свои силы для того, чтобы создать себе подходящую одежду, но с недавних пор все изменилось. Благодаря усилиям Инги на станции появилась портняжная мастерская, и девушка была выбрана одной из ведущих моделей в ней, благодаря своей умопомрачительной фигуре, Конечно, одежду создавали на заказ для каждого отдельно, но были и некоторые стандарты, к которым стремились в основном девушки. Фигура суд для них стала эталонной, и многие стали садиться на диету, чтобы достичь подобных результатов. «А ведь я думала, что у меня будет самое лучшее утро, о котором я только могла мечтать, когда увидела вас спящего рядом». Не сегодня, су, мне понятно твое желание, но я не для того так сильно рисковал вернуться обратно как можно скорее, чтобы тратить время на развлечения». Жестко присек все попытки девушки командир, поэтому собирайся, заскочим к Светлане, а потом займемся первоочередными задачами. Есть! наиграно, серьезно произнесла Су, прикладывая руку к пустой голове. Командир лишь усмехнулся, но ничего не ответил на ее ребячество. «А какие у нас планы?» «Скоро узнаешь». Спустя несколько минут, когда командир и девушка полностью собрались, они прямо из комнаты отправились в рубку станции, где, как всегда, было довольно оживленно. «Привет!» Стараясь не напугать Светлану, Хиро подошел сбоку на небольшом отдалении, привлекая ее внимание. «Лидер!» – радостно воскликнула та. «Вы уже вернулись?» На собрании же обсуждалось, что вас можно не ждать в течение суток. «Есть какая-то проблема в том, что я вернулся немного пораньше?» – нахмурился командир, удивленный такой реакцией супервайзера. Она явно волновалась и что-то скрывала, но понять что прямо сейчас не представлялось возможным. «Нет, нет, что вы!» Несмотря на явную взволнованность и растерянность, она быстро взяла себя в руки. думая, все сильно обрадуются, когда узнают о вашем появлении. Вы пришли с какой-то определенной целью или просто поговорить. Деловая хватка, что бы я. И с тем, и с другим. Первым делом скажи, где сейчас находится Инк. Я никак с ним не могу связаться. Складывается ощущение, что сигнал до него попросту не доходит. Инка отправилась на одно задание в глубины моря. По полученным ею данным, там в последнее время происходит нечто странное, и она решила отправиться на разведку. «Лично? Что-то настолько серьезное, что Инк решил... решила отправиться туда самостоятельно?» «Не могу знать, она мне не докладывала», – опустила голову Светлана. «Ладно, эта проныра достаточно умная и хитрая, чтобы не влипнуть в неприятности на дне морском. По крайней мере, я на это надеюсь», – тяжело вздохнул Хира, поражаясь безрассудству И.И. «Только недавно обрела себе тело и сразу же пустилась во все тяжкие. Хотя в этом вопросе ее понять все же можно. Столько лет пробыть лишь программой». Пусть еще получить возможность почувствовать себя человеком, пусть и в теле марионетки. Лучше скажи мне вот что, Клеопатр еще не вернулся обратно? Нет, в этом вопросе все пока без изменений. Вчера вечером вместе с Русланой и старейшинами амазонок они открыли еще один портал, соединяющий станцию с его базой. Несколько сотен человек отправилось с нашей стороны к ним, а они, в свою очередь, прислали аналогичное количество человек по университетскому принципу для обмена опытом. За сегодня несколько раз возникали небольшие конфликты между различными группировками, и нашими в том числе, но ничего серьезного не случилось. Офицеры быстро все уладили между собой и отвесили нагоняй провинившимся. Больше ничего такого не происходило. Понятно, что там по поводу шахты, этот вопрос Хиро интересовал отдельно. Ведь решение о добавлении новых ферм было принято недавно, но все еще не приведено в действие. Раз люди Клеопатра уже начали пребывать, то пора заняться этим вопросом. Руслана и Клеопатр предложили провести добавление новых ферм сегодня в полночь, когда все вернутся с задания. Кстати, глава амазонок не являлась преемником, но входила в первую полутысячу ранкеров, не во вторую сотню или в третью, а находилась где-то в районе 450-го места. Но, естественно, последнее слово остается за вами. «Тогда так и поступим. Сообщи офицерам, ответственным за шахту, чтобы они произвели полную зачистку за полчаса до начала этого мероприятия и пусть на этом событии присутствуют представители с каждой стороны», ненадолго задумавшись, произнес Хиро. «Он бы мог все провернуть прямо сейчас, но в этом не было никакого смысла. Вернувшись пораньше, он намеревался заняться теми делами, Который уже давно откладывал в долгий ящик в связи с огромной нехваткой времени. Тем более его тренера Клео все еще нет. По поводу заместителей и их отделов, не сомневаюсь, что у них все нормально. Лучше сообщи мне, как обстоят дела с нашими м -м, задержавшимися гостями в лице сестеры Михаила. Раз Инк своевольно отправилась по своим делам, то. Об этом можете не переживать. Михаила поместили в одну камеру с сестрами, и они довольно хорошо проводят время, наслаждаясь своим положением. Их кормят по три раза в день той же едой, что едим и мы с вами, а также приносят различные напитки и развлечения, наподобие шахмат и других настольных игр, быстро отчиталась Светлана. Ответственный офицер назначен наблюдать за ними Агния, и она очень тщательно выполняет свою работу. В поведении наших «гостей» что-то изменилось за последнее время. Командир задал этот вопрос не из праздного любопытства. Он не забыл о них, а наоборот, постоянно вспоминал. Решение оставить их в закрытом помещении на длительный срок вызвано лишь тем, чтобы они смягчились и разговорились. Они стали более покладистыми. Карина и раньше вела себя спокойно, но была немного отстраненной и задумчивой. Но сейчас еще больше ушла в себя, хотя продолжает улыбаться и хорошо проводить время в компании. Полина же... Раньше к ней боялись подступиться даже в те моменты, когда приносили еду, но сейчас она больше не кидается на всех подряд и стала меньше скверностоить о вас, а с появлением Михаила вообще стала послушной. Забавная реакция с ее стороны. Продолжайте и дальше наблюдать за нашими гостями и сообщайте о всех изменениях, которые будут с ними происходить. «В случае, если кто-то из них захочет со мной побеседовать, сразу же сообщать». Вроде дело сдвинулось с мертвой точки в отношении сестер. Хира уже давно хотел забрать и освободить Карину, но был вынужден отказаться от этого решения. Без нее Полина, запертая на постоянной основе в камере одна, могла совершить какую-то глупость, а этого хотелось бы избежать. Сейчас с базой военных никаких конфликтов не предвидится, но это пока. Кто знает, что ему дарит в голову, когда наказание системы закончится, и они восстановят свои силы. С этим разобрались. Теперь мне бы хотелось увидеть голографическую проекцию станции и ее описание. «Будет исполнено». светлана повернулась к мониторам после чего ее пальчики быстро заработали по клавиатуре спустя несколько десятков секунд большая проекция станции появилась прямо по центру рубки управления которая сейчас непривычно пустовала обычно здесь толпится большая толпа людей о чем то спорят и чуть ли не кричат но с появлением лидера все тихонько заняли свои рабочие места и старательно делали вид, что их здесь нет. Тем не менее, это не мешало им подслушивать, о чем говорит руководство. Несколько взглядов на особо любопытных со стороны Хира четко дали понять, что им лучше держать язык за зубами, иначе не оберутся проблем. И статистический отчет. «Хорошая работа!» – неожиданно погладил Светлану по голове командир, действуя скорее на рефлексах. Обычно рядом постоянно находится Су, и он привык так проявлять свою заботу к ней, поэтому всего на мгновение забылся и сделал то же самое с супервайзером. Судя по ее радостной и искренней реакции, она была не против». Космическая станция находится на девятом уровне развития. Вы открыли новую способность. Полное сканирование подконтрольной вам местности. Вы можете отслеживать сразу всю подконтрольную вам территорию. Рубка управления увеличена в два раза. Перестройка начнется через три часа для того, чтобы вместить все необходимое для этого оборудования.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 Вы можете докупить дополнительные генераторы, способные значительно увеличить срок службы кинетического счета. Стоимость одного такого – 1 миллион кристаллов эволюции. Вы приобрели три дополнительных генератора, увеличив защитные способности станции на 300% за 3 миллиона кристаллов. Время действия увеличено в три раза с 1000 лет до 3000 лет или до полного уничтожения. Стоимость одного орудия начального ранга, доступного для покупки на текущем уровне станции – 1 миллион кристаллов эволюции. Среднего ранга – 3 миллиона кристаллов. В арсенале находится один экземпляр, выданный за получение седьмого уровня станции – вами приобретено два дополнительных орудия начального ранга и одно среднего. Атакующая способность станции увеличилась на 500%. В зависимости от оружия урон будет значительно различаться. На максимальном уровне развития вы сможете уничтожить небольшой город одним выстрелом. На данный момент площадь полного уничтожения всеми орудиями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 или 100 миллионов кристаллов эволюции и минимум 50 тысяч заключивших контракт жителей. Десятый уровень является максимальным. Все скрытые и заблокированные ранее функции будут открыты при его достижении. Для полноценного управления всеми процессами в рубке необходимо два администратора и 8 помощников,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 на данный момент количество заключивших контракты жителей составляет одиннадцать тысяч человек из них отряд космического путешественника 14 человек военноленные десять тысяч пятьдесят человек работники станции 1386 человек На обслуживание станции в текущем виде необходимо минимум тысячу членов экипажа, ответственных за разные процессы. В процессе. С достижением пятого уровня станции у вас появилась доска объявлений. На ней будут вывешиваться пять ежедневных заданий и одно недельное. Ежедневные задания могут выполнять все официально признанные члены станции, находящиеся в отряде. Еженедельные доступны только вам. Чем выше уровень станции, тем лучше будут задания и награда за них. С достижением девятого уровня станции добавляются дополнительные три доски объявлений. На каждый из них будет вывешиваться по 10 ежедневных заданий и три еженедельных, а также одно месячное.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 Вам доступно несколько новых товаров для покупки. Варп-двигатели, скоростные космолеты, кинетический щит и блокировка сигнала. Новая. Доступна для покупки. Маяк, стелс-режим и АООА – автоматическое орудие отражения атак. В связи с поднятием девятого уровня вы дополнительно получаете 30% увеличение всех имеющихся помещений станции. Вам доступны создание зоны блокировки и размагниченный диссонанс местности. Вы приобрели малый маяк стоимостью 2 миллиона кристаллов эволюции. Благодаря ему вы можете установить до трех точек в космосе, в которые сможете переместиться в случае необходимости моментально. Для этого вам потребуются варп-двигатели. Вы приобрели два малых варп-двигателя стоимостью 1 миллион кристаллов эволюции каждый. Теперь вам доступно мгновенное перемещение между заданными координатами, но не чаще одного раза в 24 часа. Вы приобрели стелс стоимостью 5 миллионов кристаллов эволюции. С этого момента станция будет находиться в режиме невидимости для любых отслеживающих устройств на постоянной основе. Вы приобрели АООА за три миллиона кристаллов эволюции. Помимо купленных ранее орудий, которым требуется обслуживание персонала, АООА работает автономно и откроет огонь на поражение в случае возникновения любой угрозы со стороны. Остаток кристаллов эволюции – одиннадцать миллионов 450 тысяч пятьсот. Изначально отчет показал статистику восьмого уровня станции, но Хиро моментально поднял его до девятого и уже после этого внимательно ознакомился с открывшимися возможностями. На улучшение защитных способностей станции он не пожалел 12 миллионов кристаллов. Большая часть из них была получена от Ангелины, а именно 10 как подарок, и еще около восьми за первую поставку провизии. Миллион передал Дмитрий, а остальное накопила станция и ее бойцы, выполняя различные задания и зачищая ферму. «Вау!» Радостно воскликнула Светлана, прочитав описание. «Это что же получается? Скоро рубка управления станет еще больше! Лидер, вы извините, но я вынуждена подготовить себя и своих подчиненных к этому событию!» «Занимайся, я здесь закончил. Набор обслуживающего персонала оставлю на тебя!» Командир направился в сторону кабинета, куда уже давно смылась Су, стоило ей оказаться в рубке. Войдя внутрь, он увидел, что она весело болтает с Тетрой и Раарой. Теперь понятно, почему она так быстро сбежала. «Отдыхаете?» «Хозяин!» — радостно воскликнули сразу две девушки на перегонки, побежав в сторону командира. «Вы уже освободились?» «Так, спокойно!» До него оставалось немного, и он жестом остановил своих фамильяров. «Сейчас не время для игр, Су и Тетра. Отправляемся прямо сейчас в магазин. Для Тетры это будет первым опытом его посещения, поэтому будешь за главную Су». «А как же Раара?» — Обиженно произнесла девушка. Ее нельзя взять с собой?» «Не знаю, как отреагирует Клеопатр, если мы это сделаем, но...» Хиро подошел к поникшей феечке. — Хочешь отправиться вместе со своими подругами? Если по-братим будет ругаться, когда вернется, всю вину я возьму на себя. — Правда, можно? — зацвела она и искренне улыбнулась. — Тогда я за. — Только, пожалуйста, видите себя прилично в магазине. Никакого баловства, вам все ясно? Строго как на дочерей посмотрел Хиро. Ответом ему были утвердительно кивающие в унисон головы девушек. — Тогда отправляемся. Перемещение прошло почти мгновенно, и стоило командиру оказаться в магазине, как он сразу же заметил большую разницу по сравнению с тем разом, когда он был здесь в последний раз. Он изменился кардинально, в лучшую сторону. Количество бойцов и дронов увеличилось в несколько раз, а главный среди обосновавшихся здесь для защиты офицеров оказался Борзых, Он, как и большая часть офицерского состава станции, занимался зачисткой шахты, но после того случая с пленением отказался от выполнения задач на земле и взял за обязанность обеспечения безопасности на территории магазина. «Лидер, давно не виделись!» – радостно помахал рукой Антон, заметив командира. «Вы давненько сюда не заглядывали!» «Времени особо не было», – честно ответил Хиро, пожимая руку старого товарища. «Как сам? Новое место работы устраивает полностью? Или уже готов вернуться на передовую, как раньше, руководить своим отрядом снайперов?» «Пока хотелось бы еще немного побыть здесь. На удивление, здесь хватает работы». Он обвел рукой помещение и отсеки, сильно изменившиеся за последнее время – «Было совершено несколько попыток вторжения, но мы довольно быстро и без ущерба с ними справились. Ситуации, как в тот раз, больше не произойдет, я вас уверяю». «Хорошая работа, борзых!» – похлопал его по плечу Хиро. «Времени у меня не так уж и много, поэтому я займусь теми делами, ради которых сюда прибыл. Проведешь экскурсию для этой троицы милых леди, пока я буду занят». Антон взглянул на фамильяров, усмехнулся и, как в старинных романах про рыцарей, сделал галантный полупоклон. Девушки с молчаливого согласия Хиро направились за ним, и командир не сомневался, что они хорошо проведут время. А теперь... «Добро пожаловать! Что привело вас к нам на этот раз? Желаете что-то купить или продать?» Кукла стала более отчеловеченной, что ли, но все равно не покидала ощущение, что она не живая. «Сегодня я здесь для того, чтобы повысить уровень до 9 Мне связаться с системным администратором для этого или есть возможность решить вопрос без него?» «Ожидайте». Мне удалось установить связь с системным администратором, и он дал добро на то, чтобы я провел данную процедуру. В случае, если вы желаете провести эту операцию именно с ним, то нет, сойдет и так. Какие там условия необходимо выполнить? На данный момент уровень магазина равняется 8. Вам необходимо совершить покупок на 5 миллионов кристаллов эволюции. Текущее значение? Неважно. Покупаю на 4 миллиона самых лучших из имеющихся дронов и на миллион сельхозматериалов, семян для выращивания и все то, что обычно приобретает мой уполномоченный представитель Луна, все высшего качества. Принято? Ваш товар будет доставлен прямо на станцию ввиду его огромного количества. С поднятием восьмого уровня магазина вам стали доступны продвинутые дроны стоимостью сто тысяч кристаллов каждый. В общей сложности будет добавлено 40 боевых дронов наивысшего уровня. Поздравляем! Уровень магазина достиг девятого. С этого момента «Давай оставим поздравления и описания на потом, хорошо? Сейчас мне бы просто хотелось пройтись по отделам и немного отдохнуть. Как вам будет угодно». Хиро радостно выдохнул, устав читать все эти выскакивающие уведомления. Позже он этим займется. А пока пора присоединиться к девушкам в их экскурсии.